Глава 43. Более тщательно проведенная экспертиза подтвердила первоначальное предположение. Помимо этого, в квартире Канавиной нашли массу отпечатков пальцев, в том числе и Кочетова. Их сняли с бокала в тот раз, когда он был с Ларисой в ресторане. Но на самом орудии убийства, на столе и раковине, ничего. «Какого черта он убил ее?» Константин усиленно грыз карандаш. По нашим соображениям, Лариска еще могла захотеть встретиться с ней. «Возможно, он и не собирался этого делать», — предположил Павел. «Что-то заставило его». Ну что?» В дверь кабинета кто-то робко постучал. Коллеги переглянулись. От такого робкого интеллигентного стука они давно отвыкли и с удивлением смотрели друг на друга. «Войдите!» — крикнул Павел. Дверь открылась, и вошел Сергей, которого оперативники хорошо знали, как жениха Ларисы. «Привет, Серега!» — дружелюбно сказал Киселев. «Проходи, садись. Чаю хочешь?» «Мне не до чая, ребята!» — грустно проговорил бывший жених, пожимая руки мужчинам. «Да и вообще я на минуту. Вы, наверное, знаете, что произошло у нас с Ларисой». «Догадываемся», — вздохнул Константин. Но, как выяснилось, ничем не можем помочь. Неужели вы думаете, что я пришел просить о помощи?» Сергей решительно посмотрел на оперативников. «Если бы я это сделал, вы могли бы смеяться надо мной сколько угодно. Мужики так не поступают. Я только хотел узнать, ведь я все еще люблю ее. Действительно, этот парень ее достоин». Друзья переглянулись. Ответить на такой вопрос им было более чем трудно. «Я понимаю», — продолжал Сергей. «Вы не знаете, что сказать, ведь это ваш коллега». «Чего ты решил?» — удивленно спросил Павел. «Я разговаривал с ним». И бывший жених подробно пересказал и разговор с Ларисой, и беседу с Олегом. По окончании его рассказа Константин и Павел вскочили, как ужаленные. «Ты что же сказал ему, где Лариска работает?» — закричал Скворцов. «А разве он не знал этого?» «Разве он не ваш коллега?» Лицо Сергея белело на глазах. «Ребята, я сделал что-то не так? Ей угрожает опасность? Быстро звоним Кулаковой!» Говоря это, Павел уже набирал телефон. «А ты», обратился он к растерянному преподавателю, «катись отсюда! Извини, брат, не до тебя! Напортачил, черт тебя побери!» Позвонив родителям, мужчины узнали, что их дочь куда-то ушла, ничего не сказав, и стали лихорадочно набирать ее мобильный. Они с облегчением вздохнули, когда послышался голос Кулаковой. «Слушаю». «Лариска, немедленно дуй сюда!» — заорал Константин. «Немедленно! Бери такси!» и «Я в отпуске. Ребята...» Она была более чем спокойна. «Нам надо срочно увидеть тебя. Это очень важно!» Скворцов не знал, как разговаривать с ней. Даже через трубку чувствовалось ее нежелание иметь с ними дело. Он смягчил тон. «Ларочка, убита Регина! Нам нужна твоя помощь! Держись от Кочетова подальше! Давай приезжай, мы ждем тебя!» «Приеду позже», — сказала Лариса серьезным голосом. «С новыми фактами! Вы же их ждете от меня!» «Неважно, чего мы от тебя ждем!» Константин выходил из себя. Забудь наше разногласие. Твой Кочетов знает, что ты не...» В трубке послышался металлический голос оператора. «Абонент временно недоступен». «Черт!» Телефон отключила. Скворцов с силой бросил трубку на рычаг. «Где теперь искать эту дуру? А ведь мы должны увидеть ее раньше, чем Кочетов. Где Пашков?» Он вспомнил, что слежку за Кулаковой никто не отменял. «У него есть мобильный?» «Должен быть». Павел судорожно листал блокнот. «Вот, нашел. Звони». Удрученный голос стажера не сулил коллегам ничего хорошего. И действительно, парень только что потерял Ларису в проходных дворах. Либо она заметила слежку, либо решила подстраховаться на всякий случай. Киселев выругался. «Сегодняшний день ужасно начался и грозил ужасно закончиться».